видоизмененный под бул, известен также под именем Вильзевул. Остается третья часть составного имени. Оно тоже не вызвало бы одобрения у представителей иудейской религии по тем же причинам, что и вавилонская прибавка. Это слово является по признанию Орда египетским, имеющим большое историческое значение для масонства. Азирис, скорее всего. Но откуда такое странное сокращение? Он. Уорд дает понять это в концовке своей книги. Общей задачей степени Арки, пишет он, является научить нас понимать существо натуры Бога. Оно постигается в виде аллегории и драматического представления великого посвящения, истинно мистического значения, и представляет собой блаженное видение. Это поистине Ад Анимен. «искупление» по-английски. Почему Уорд подчеркивает и делит последнее слово? Уорд указывает, под таким именем Изида оплакивала Азириса, добиваясь его возрождения из мертвых. Стало быть, они — частичка имени Азириса. Итак, так все становится на место. Яхве, ях. Бал, бул Азирис-они или он, дают в итоге Ях-бул-он, составное имя великого архитектора Вселенной, тотального масонского божества. Всемирным и надмирным владыкой масонов является иудейского вавилонско египетский бог. В какой функции выступает здесь Яхве с его всевидящим глазом? Какую нагрузку несет богохульственный идол Вавилона Баал? Не он ли синтезирует группу? А что остается Богу загробного мира Азирису? Кто здесь, если следовать предыдущей интерпретации Троицы Уорда, Создатель, кто Разрушитель, кто Мессия? Уорд предлагает постичь это сердцем путем озарения блаженного видения. Но такого рода троица трудно глядится вместе и, во всяком случае, не выглядит блаженной. Не напоминает ли она совмещение мужского и женского начала плюс дьявола в Бафомете, поклонение которому обвиняли храмовников? На этой градации адептам капитула Королевской арки объясняют, что свет мастера из мастеров является лишь видимой тьмой. А что же им говорят на более высоких степенях посвящения? Кому и чему предлагают служить? Проводят ли грани между добром и злом, любовью и ненавистью, светом и тьмой? Когда же сконструирован масонский бог? Уорд полагает, что еще задолго до уставов или конституций Джеймса Андерсона, 1723 год, и, видимо, розенкрейцерами. Я полагаю, что именно на истинное масонское слово ссылается Адамсон в стихотворении, написанном в 1638 году. Поскольку мы братья розового креста, у нас есть масонское слово и второе зрение. Мы видим, как постепенно первое идиллическое представление о масонстве, как средство достижения царства любви и истины, сменяется более резкими контрастами и мрачными видениями. И те, кого привлекала на первых порах тяга масонов к самосовершенствованию, постижению истины, изменению личности, то, что они называют «работой над диким камнем», уже обтесав себя, оказывались на значительном удалении от исходной точки. Каково было бы восприятие неофитов, если бы после голубого и золотого убранства ложь первых трех степеней невинного ионитского масонства, они сразу бы прошли сквозь кроваво красные тона королевской арки и очутились бы на церемонии посвящения в Кадыши святые тридцатые степени с ее могильными черно-серыми тонами, с тевтонскими крестами, призывами к возмездию, грозными орлами и мечами, символизирующими непреклонную борьбу, девизом победить или умереть. Тут уже подразумевается борьба не на жизнь, а на смерть с противниками масонских идеалов. В посвященном кадыше видят сверхчеловека,